Повествование Гасса глава 33, 11 декабря. В тот вечер он опять вернулся. Помню, было холодно. Я уже открыл дневник Лероя Фрая, но буквы словно убегали от меня, и в конечном итоге он лежал у меня на коленях, как спящий кот. В камине гасли искры и у меня кончики пальцев побелели от холода, потому что я по какой-то причине не находил в себе сил подбросить еще одно полено. Этого я тоже почему-то не сделал не запер дверь. Вскоре после 11 -ти услышал тихий стук, увидел как дверь открылась, как в проеме появилось знакомое лицо. Добрый вечер сказал по, как он всегда здоровался в таких случаях Вот только сейчас мы уже стояли на изменившихся позициях. Никто из нас точно не определил бы разницу, однако мы оба чувствовали ее. Например, По. Он не мог сидеть, не мог стоять. Бродил по комнате, появляясь из тени и снова исчезая в ней, поглядывая в окно, выстукивая какой-то ритм на своих боках. Возможно, ему хотелось чтобы я пригласил его к бутылке Мононгахилы. «Сегодня рядовой Кокрейн меня не сопровождал», — наконец сказал он. «Да, думаю, у рядового Кокрейна теперь другой хозяин». Пора сеянно кивнул. «Хотя», — сказал он, — «это неважно. Я теперь хорошо знаю местность. Меня не схватят». «Вас уже схватили, По?» «Нас обоих» и сейчас наступают последствия. Мы несколько мгновений смотрели друг на друга, прежде чем я сказал. «Может, все же присядете?» Он бросил взгляд на качалку, свое любимое место, но примостился на краю кровати и провел ладонью по покрывалу. «Послушайте меня, По. В обмен на милосердие в отношении вашего поведения у мистера кэмбла Капитан Хичкок попросил, чтобы вы отказались от роли моего помощника. «Не может быть. Может», — сказал я. «Он просит именно об этом». Его пальцы не просто гладили покрывало, а бегали по нему, напоминая больших крылатых жуков. «Ясно». «Лендер, а вы рассказывали ему, каким... каким множеством способов я помогал вам?» рассказывал. И это не произвело на него впечатление? Он очень сильно беспокоится о вашей безопасности, По. И это правильно. Мне тоже следовало бы побеспокоиться. Может обратиться к полковнику Тайеру? Тайер согласен с Хичкоком. На его лице появилась отважная улыбка. Улыбка Байрона. Ну а нам-то что до этого? «А, Лендер? мы можем встречаться как раньше? Им нас не остановить?» «Они могут просто исключить вас. Ну и пусть. Я заберу Лею и навсегда стряхну с ног пыль этого богом проклятого места». «Отлично», — сказал я, складывая руки на груди. «Тогда вас отчисляю я». Слабый блеск в глазах, пока он изучал меня. И никаких слов» пока». «Скажите мне, — продолжил я, — какую клятву вы дали мне в этой самой комнате? Помните? Я дал слово говорить правду. Да, правду. По всей видимости, По, никто никогда не разъяснял вам значение этого слова. И это, видите ли, создает определенную проблему» с поэтом я могу иметь дело. А вот с лжецом нет». Он встал, в течение нескольких секунд рассматривал свои руки, а потом тихо сказал «Лендер, вы бы лучше объяснились, иначе я буду вынужден требовать от вас сатисфакции». «Мне не нужно объясняться», — холодно сказал я. «Вам достаточно взглянуть на это». Открыв ящик, я достал перевязанную бечевкой пачку желтоватых листов, присланных Генри Кирком Ридом, и бросил на кровать. Повстревоженно спросил, что это такое. «Один мой друг покопался в вашей истории», — сказал я. «Зачем?» «Я нанял вас на работу», — ответил я, пожимая плечами. «И должен был знать, с кем мне предстоит иметь дело» особенно если человеку нравится рассуждать об убийстве людей. Конечно, отчет делался в спешном порядке, поэтому он не полон, но и этого хватит. Примечание. Ромео и Джульетта. Акт 3 сцена 1 Перевод Щепкин и Куперник. По-английски эта фраза Меркуцио «But this enough twill surf» звучит гораздо более узнаваемой в потоке обыденной речи. Конец примечания. О сунул руки в карманы и прошелся по комнате. А когда заговорил, я услышал в его голосе горечь. Прямо-таки карточный игрок, нагромождающий блеф. Знаете, Лендер, я рад, что дал вам возможность сослаться на Шекспира. Вы не из тех, кто любит литературные отсылки. О, я часто бывал в театре, вы это знаете. Нагнувшись, я взял стопку. «Чего вы ждете, По?» «Вам не хочется это прочитать?» «Если кто-то провел такую большую работу по поводу меня, я бы тут же ринулся смотреть, что там». «Пожатие плеч. Недовольное». «Уверен, там сплошная ложь». «Да, сплошная ложь. Именно эта фраза пришла мне на ум, когда я читал это» я помахал стопкой. «А когда закончил, у меня остался один вопрос. О чем вы, По, не солгали?» Я на короткое мгновение перехватил его взгляд и вернулся к листкам. «Трудно понять, с чего начинать». «Когда не начинайте», — тихо сказал он. «Ну, начнем с мелкого». Вы бросили университет Вирджинии не потому, что мистер Аллен прекратил финансирование, а потому что... Сейчас посмотрим, как Генри сформулировал это. Вот, набрал губительное количество карточных долгов. Это не освежило вам память, а, По? Нет ответа. Естественно, я вижу, продолжал я. Почему вы предпочитаете рассказывать людям, будто проучились там три года вместо восьми месяцев? Но это не единственное, что вы приукрасили. А тот героический заплыв семь с половиной миль вверх по реке Джеймс. Похоже, вы проплыли не больше пяти. Теперь он сел на самый краешек качалки и замер. Ничего страшного, просто небольшое преувеличение, сказал я. Никакого вреда. А вот тут есть кое-что поинтереснее. Я быстро перелистал страницы. Вот. Ваши европейские приключения. Боюсь, по я не понимаю, куда вы их все воткнули. Вы провели всю жизнь в доме мистера Аллана, потом в школе, потом на службе в армии Соединенных Штатов. И между этими периодами не было перерывов. Теперь посмотрим, что это нам дает. Борьба за свободу греков – ложь. Путешествие в Санкт-Петербург – ложь. Никакой дипломат никогда не спасал вас, потому что вы не бывали нигде, кроме Англии. Что до плаваний по морям, думаю, вы позаимствовали это у старшего брата. Кажется, его зовут Генри. Генри Леонард. Или Анри? он сделал именно то, чего я от него и ожидал. Потер пальцем верхнюю губу в том месте, где недавно были приклеены усы. «В наши дни Генри, естественно, плавает по другим морям», сказал я. «По большей части алкогольным. От него не ждут уже ничего, кроме ранней смерти. Должно быть большое разочарование для вашей семьи с такими достойными предками». «Франкскими вождями, да?» и еще каким-нибудь шевалье Лепо, и, вероятно, парочкой британских адмиралов. Я улыбнулся. Больше похоже на ирландцев из трущоб. Я много повидал таких в свою бытность в Нью-Йорке. Под заборами они обычно валятся на спину, как Генри. Даже в полумраке комнаты я смог разглядеть, как краснеют его щеки. А может, просто почувствовал это, как тепло от камина? Самое забавное, что у вас действительно есть выдающийся родственник, только вы никогда не рассказываете о нем. Ваш дедушка. Самый настоящий генерал. Верный труженик военно-хозяйственного управления. Запомнившийся... Прочитать по запомнившийся своими доблестными усилиями по обеспечению пропитанием и обмундированием революционных войск, кажется, был близким другом Лафаэта. Не могу понять, почему вы не упоминаете о нем, если только... Я снова уткнулся в записи. Вероятно, потому, что после войны его жизнь была не столь героической. Ага, галантерейная лавка и прочий бизнес. Ничего существенного. А дальше... Вот, в пятом году объявлен неплатежеспособным. Умер нищим в шестнадцатом. Очень печально. Я поднял голову и нахмурился. Банкрот. Так его можно назвать. Только подумать, По, вы так стыдились его, что позволили людям считать, будто ваш дед Арнольд Бенедикт. Это была игра. Сказал он, качая головой Просто шутка и все Которая тоже скрывала правду Поскольку она относилась К генералу Дэвиду По И, конечно же, к балтиморским По Которые, насколько я знаю Еле сводили концы с концами Его голова стала клониться вниз Дюйм за дюймом Что подводит нас к финальной лжи Громче сказал я К вашим родителям я оторвал взгляд от записей, ведь все уже знал наизусть. Они не погибли в Ричмондском театре в 811. Ваша мать была уже две недели мертва к тому времени, когда случился пожар. Какая-то инфекционная лихорадка, я полагаю, хотя в записях об этом сказано довольно расплывчато. Я встал и двинулся к нему, размахивая листками, как абордажный саблей а вашего отца на сцене уже не было, не так ли? Сбежал за два года до этого. Бросил вашу мать, негодяй такой, с двумя детьми на руках. Больше его никто не видел, да никто по нему не скучал. Ужасный актер, как мне рассказывали, ничем не примечательный, в отличие от жены. И уже тогда напивался до полусмерти. Но в вашей семье, кажется, это обычная... Эхпо, как бы это назвать... Заболевание, подтвержденное несколькими выдающимися врачами Лендер, умоляю вас Нет, я всем сердцем сочувствую вашей матери Одна одинешенька в целом мире Первый муж умер, второй сбежал Нужно кормить двоих детей Ой, простите, я сказал двоих? Я имел в виду троих Я заглянул в записи Да, да, верно Третий ребенок по имени Розали. Роуз, как она зовется сейчас, выросла в довольно невыразительную девушку, как мне рассказывали. Не совсем, не все... <кхм> Странно, я нахмурился. Похоже, она родилась в декабре 810-го. То есть, дайте посчитать, через год с лишним после бегства вашего отца. М да я улыбнулся, покачал головой. «Вот сюрприз, а? Никогда не знал, что ребенка можно вынашивать целый год». «По, что вы на это скажете?» Он вцепился в подлокотники качалки и медленно рвано дышал. «А, ладно», — беспечно сказал я. «Мы должны воспринимать это по-современному. Чего еще можно ждать от актрисы?» Вы же знаете старый анекдот по: Какая разница между актрисой и шлюхой? Шлюха делает свою работу за пять минут. Вот тут он вскочил, мрачный как туча с выставленными вперед, похожими на клешни руками, двинулся на меня. "Сядьте", сказал я. "Сядьте", поэт. Он остановился, попятился на пару шагов, и сел в качалку. Я подошел к окну, раздвинул шторы и выглянул в ночь, чистую и ясную, фиолетово-черную, утыканную звездами. В небе висела плоская белая луна, и ее свет накатывал на меня неспешными волнами, сначала горячими, потом холодными. «Есть только один вопрос», сказал я, на который мое маленькое расследование так и не дало ответа. «О, вы убийца?» Я с удивлением обнаружил, что у меня дрожат руки. Замерзли, наверное, ведь я позволил погаснуть огню в камине. «Вы действительно многоликое создание», — сказал я. «Но какое из этих лиц ваше?» «Не могу решить». «И неважно что говорил капитан Хичкок. Я повернулся». И устремил взгляд в его мертвенно-бледное лицо. Но потом я вспомнил ваш разговор с Леей в форте патном Процитировать вас? Думаю, я выучил ваши слова наизусть. «Делайте, что хотите», — мрачно сказал он. Я облизал губы. Откашлялся. Слова кадета четвертого класса Эдгара А. «По», адресованные мисс Лея Марквис. Меёртвые преследуют нас, потому что мы слишком мало любим их. Мы забываем их, понимаете, не намеренно, но забываем. Наши скорбь и сожаления стихают со временем, и в этот период, сколько бы он ни длился, они чувствуют себя покинутыми. И тогда они начинают требовать нашего внимания. Они хотят вернуться в наши сердца, чтобы не умирать дважды. Я сделал паузу. Это ваши слова по. И что буркнул он. А это почти признание. остается только найти вашу жертву, и на это требуется всего несколько секунд. Я стал ходить вокруг, Точно так же я поступал во времена службы в Нью-Йорке, когда допрашивал подозреваемого, нарезал круги вокруг него. «Это ваша мать, верно?» Я наклонился над ним, зашептал в ухо. «Ваша мать, по Каждый раз, когда вы забываете ее, каждый раз, когда вы бросаетесь в объятия другой женщины, вы как бы снова убиваете ее. Это матери убийства. Одно из тягчайших преступлений всех времен и народов. Я выпрямился и двинулся дальше, заканчивая очередной круг А вообще вам по не о чем волноваться Забыть кого-то это не то преступление, за которое вешают Что полностью обеляет вас, друг мой Выясняется, что вы совсем не убийца Вы просто маленький мальчик, который обожает свою маму. Он опять вскочил и опять спасовал. Не знаю почему. Из-за сильной разницы в нашей комплекции? Наверное, если бы захотел, я одним махом положил бы его на обе лопатки. Вероятнее всего, тут сыграла роль разница в нашей власти. Думаю, в жизни каждого человека наступает время, когда он вынужден признать свое полное бессилие. Он тратит последний пенс на выпивку, или его бросает любимая женщина, или он узнает, что тот, кому он доверял, желает ему зла. И в этот момент человек обнажен. Вот таким и был По, стоявший посреди комнаты. С него словно содрали кожу, и наружу торчали кости. «Полагаю, вы закончили?» — нарушил он молчание. «Пока да. Тогда желаю вам спокойной ночи». Чувство собственного достоинства. Вот его последний редут. Он гордо держал голову, в последний раз преодолевая расстояние до двери и также величественно прошествовал по коридору до лестницы. Во всяком случае он пытался. Однако что-то заставило его обернуться и заговорить с давленным голосом. «Однажды вы почувствуете все то, что сотворили со мной.